Глава 29. В гостинице мне было больше делать нечего, и я решила вернуться домой. Пора было начинать новую жизнь. Без Вадима, без расследований, без страха за свою жизнь, без любви. Жить так, как я жила до тех пор, пока не встретила Вадима. Я позвонила на работу и попросила соединить меня с бухгалтерией, где мне подтвердили, что моя зарплата ждет меня. Я сделала себя перевязку, смазала начавшие рубцеваться раны и глубокие царапины на теле пахучей мадью и, приложив марлевые салфетки, залепила их пластырем, после чего выпила пару красненьких таблеток и спокойно вышла из квартиры. Спустилась в метро и уже через час входила в знакомую дверь нашего стерильного офиса. Замелькали знакомые лица. Я только успевала здороваться со всеми. Всюду пахло кофе и сигаретами. Я тоже захотела выпить кофе и покурить, что и сделала, как только достигла своего законного рабочего места. Небольшой уютный закуток из прозрачного пластика с большим столом, компьютером, шкафчиком со стопками аккуратных синих толстых папок. А внизу полочка с корзинкой, набитой шоколадом и печеньем. Моя отрада, моя каждодневная гастрономическая радость. «Привет, как дела? На работу скоро? Мы без тебя соскучились». Дежурные фразы, любопытные взгляды, неискренность, фальш, презрение. Ко мне подошел мой начальник, халёный, лощеный, красивый и холодный, как кусок льда в стакане мартини. «Привет, Валентина! Рад тебя видеть в добром здравии. Я знаю, что с тобой произошло, но не бери в голову. Главное, что ты здорова, а все остальное выброси из головы». «Я выписал тебе премию и хочу тебя заверить, что как только ты поправишься, сможешь сразу же вернуться на свое рабочее место». «Спасибо. А вы не видели случайно ключ от моего стола? Мне бы хотелось кое-что забрать. Книги, некоторые документы, диски». «Насчет ключей обращайся к Герману. Он по этой части волшебник, сама знаешь». Я знала, что наш компьютерщик Герман — волшебник не только по части пропавших ключей, но и во многих других отношениях. Сколько раз он спасал тексты и таблицы, считавшиеся уже потерянными. Он творил прямо-таки чудеса, выискивая в останках сгоревших винчестеров нужные файлы. Все его у нас в фирме просто боготворили. Вот и сейчас он понадобился мне, чтобы попытаться открыть ящик письменного стола, А заодно я захотела попросить его дать мне на прокат новую версию моей любимой игры «Живые человечки». Я знала, что у него есть пусть и пиратская, но качественная копия этой игры. Он звонил мне домой, говорил об этом. Звонил в тот самый день, когда погибла Анна Майер. Может, он и приходил, но, увидев милицейские машины возле подъезда, вероятно, так и не решился подняться позвонить. Я отправилась искать его по кабинетам и этажам. Мне отвечали, что он был, что должен быть где-то здесь, но прошло уже полчаса, а Германа я так и не нашла. Я заглянула в кабинет своего начальника. Он мирно и с наслаждением курил, глядя в окно. Увидев меня, опустил ноги со стола, извинился и, склонив голову на бок, уставился на меня своими холодными глазами, как бы спрашивая меня, зачем я пришла и что мне, собственно, от него нужно. «Я ищу Германа». — Думаю, он еще в буфете. — Да, он точно в буфете. Я его видел там совсем недавно. — Подожди, не уходи, Валентина. Раз уж ты пришла ко мне, могу я тебя спросить? — Присядь. — О чем? Я уже успела пожалеть, что заглянула к шефу. — Они нашли его? — Нет. У меня внутри все похолодело. Извинившись, я буквально вылетела из кабинета. Спустилась в бухгалтерию, получила деньги и неожиданно в коридоре столкнулась нос к носу с Германом. Высокий, крупный, полноватый Герман, увидев меня, расплылся в улыбке. Мы всегда симпатизировали друг другу. «Валентина, привет! Ужасно рад тебя видеть! Мне сказали, что ты ищешь меня?» Ключ. У меня потерялся ключ от письменного стола. Раньше он торчал прямо из замка в ящике. У меня нет ничего секретного, так, диски, конфеты. Ты не мог бы попытаться открыть его? Да здесь практически все ключи одинаковые, не переживай. Отопрем сейчас твои конфеты. Но перед этим я хотел бы тебе сказать кое о чем. Я звонил тебе вчера, ты же помнишь? Да, но в нашем доме произошел один несчастный случай, я здесь ни при чем. Я знаю, я приезжал, видел кучу милицейских машин. Я ведь шел к тебе вовсе не из-за диска. Мне надо с тобой поговорить, Валентина. Что-нибудь о моем увольнении? Я не представляла себе, что с Германом можно говорить о чем-то, помимо работы и игр. Но об играх он не стал бы говорить таким таинственным и серьезным тоном. Меня собираются сократить. Нет, я не об этом. Ты хотя бы что-нибудь помнишь, что с тобой произошло?» «Герман!» — рассердилась я. «Тебе это что?» «Это очень важно, потому что я кое-что нашел». «Нашел?» Мы устроились с ним на подоконнике в самом конце коридора. Герман угостил меня сигаретой и снова спросил, «Помню ли я что-нибудь из того дня, когда убили Баську?» «Если честно, то ничего. Абсолютно. Кроме того, что я была в магазине, где покупала печенье и шоколад. Но в чем дело, не тяни!» И где теперь этот шоколад и печенье? На экспертизе, но результатов никаких. Там отпечатки только моих пальцев. Послушай, Герман, мне не хочется обсуждать с кем-либо, даже с тобой, то, что произошло со мной. А что у тебя пропало? Сумка, мобильник. Денег в сумке почти не было, так, мелочь одна. Мобильник! Так я и знал. Глаза Германа сверкнули, и на щеках выступил румянец. «Мобильник! Я нашел твой мобильник! Я видел его! Ведь он отличается от остальных, если ты помнишь!» я вспомнила, что Герман знал кое-что о моем мобильнике, чего не знал никто другой. Ведь именно он в прошлом декабре, накануне Нового года, скачал из интернета рисунки к панелькам и раздаривал всем налево и направо. Мне, к примеру, он подарил цветную панельку с тропическими бабочками а в углу сам собственноручно вывел маркером сердце, пронзенное стрелой. Такой панельки не было ни у кого в нашей фирме. И вот сейчас он говорил нечто такое, что в корне меняло дело. Он где-то видел мой запоминающийся мобильник. Но где? — Герман, я тебя сейчас убью. Где ты его видел? Где? — У Фефера. Фефер? «Фамилия нашего шефа. Фефер Борис Моисеевич». «У Бориса? Но этого не может быть». «Тогда вспоминай. Может, ты оставила его у него в кабинете перед тем, как выйти в тот день отсюда?» «Герман». Я затянулась с сигареты и подумала, что мне все это снится. «Ну что ты такое несешь? Как это я могла оставить свой мобильник у Фефера? С какой стати?» «Я что, хожу к нему в кабинет?» Да я не помню, чтобы он когда-нибудь вызывал меня к себе. Вот и сегодня заглянула к нему, сама не знаю, как это получилось, только для того, чтобы спросить, не видел ли он тебя. Понимаешь, я кожей, сердцем, всем своим нутром чувствую, что он хочет меня уволить. Да, вот еще что. Он, представляешь, спросил меня, не поймали ли того. Потом еще что-то насчет премии сказал. Герман, где именно ты видел мой мобильник? Говорю же, у него, но только не в кабинете, а в комнате отдыха. У него же там еще один компьютер стоит. Так вот, он стал глючить, отключаться и все такое. Словом, я сказал, что ему надо заменить видеокарту. Понятное дело, что я был в этой комнате, сидел долго, работал. И вдруг увидел твой телефон». Он торчал из внутреннего кармана пиджака, который висел в шкафу. Дверца была открыта, а пиджак висел не на плечиках, а на крючке, словно он повесил его в попыхах. Я увидел часть изнанки пиджака, внутренний карман. Понимаешь, телефон, как шариковую ручку, зацепили за край кармана. Или же он зацепился сам. Но я увидел твоих бабочек. А как увидел, так понял, что не успокоюсь, пока не подойду и не рассмотрю поближе. Я сначала подошел к двери, чтобы убедиться, что Фефер находится довольно далеко от комнаты отдыха, и только после этого осмелился подойти поближе и даже взять в руки телефон. «Валентина, это твой мобильник. Даю голову на отсечение. Там же, если ты помнишь, есть сердце, пронзенное стрелой. Я сам тебе его нарисовал красным маркером. Но для достоверности я просмотрел в меню, и когда увидел слово «мама» и соответствующий ему длинный номер с кодом «3832», Заглянув в свою записную книжку и обнаружил, что это код Новосибирска. Ведь твоя мать живет в Новосибирске? Да, это мой телефон, и он у Фефера. Послушай, Герман, мне надо срочно позвонить. Но тут же, вспомнив о том, как я рассталась с Вадимом, я передумала звонить кому бы то ни было. Фефер. Подумаешь, мобильник, ну и что? Он мог найти его на улице. Но на какой улице? Уж не на улице, либо охрушено. — Послушай, Гера, может, мне прямо спросить у него, каким образом в кармане его пиджака оказался телефон? — Конечно, его могли подкинуть, чтобы подставить его. Но тогда почему же он никому не сообщил о находке? — А если бы ты, к примеру, нашел мобильник, ты что, сразу же потащил его в милицию? — Не знаю, — растерянно проговорил Герман. — Вообще-то ты права. Скорее всего, я оставил бы его себе. Ведь он же денег стоит. Но у Фефера и так много денег. Он может позволить себе хоть сотню мобильников. Посуди сам. Разве наш Борис похож на убийцу? Ты так говоришь, будто знаешь, как могут выглядеть убийцы. Убийцы такой же человек, как и мы с тобой. Так, что там с твоим ключом? Его нет. Может, уборщица его куда-нибудь убрала, не знаю. Ты поможешь мне открыть? «У меня в столе диски, конфеты, хотя это сейчас не так уж и важно. Мобильник — вот что занимает меня сейчас больше всего. А диск? Живые человечки?» Я выдавила из себя улыбку. «У тебя он с собой? В кармане куртки. Пойдем, я открою тебе твой стол, а потом принесу диск». Я вышла на улицу, когда у всех начался обеденный перерыв. Перед глазами стоял фефер, убивающий Баську. То, что он мог попытаться изнасиловать нас обеих, не укладывалось в голове. Конечно, надо было позвонить Вадиму, но я не могла заставить себя сделать это. Мне предстояло провести вечер в полном одиночестве дома. Возможно, перед телевизором, но не перед экраном компьютера. Герман оставил диск дома, но обещал занести часов в девять вечера. А жаль, эта невинная игрушка надолго отвлекла бы меня от реальной жизни, и избавила бы от кошмара. Перед тем, как отправиться к метро, я зашла в гастроном. Тот самый гастроном на Арбате, где в день встречи с убийцей покупала датское печенье и шоколад. И лишь выйдя оттуда, отчетливо вспомнила, где и как мы в тот вечер встретились с Баськой.